В поисках места, где можно полежать в тишине, Карина вышла из каюты. Она вспомнила план космического лайнера и добралась до лобби в конце коридора. Это было округлое помещение с элеминатором не меньше ресторанного. Подсвеченные панели делили лобби на зоны отдыха, где к услугам пассажиров были капсулы релаксации, симулятор природы, бар и стойка с компьютерными играми. Кроме того, через коммуникатор разрешалось связаться с землёй в установленные часы. Но Карина оказалась в лобби с единственной целью дремнуть. За кустом шифлеры она нашла мягкий кожаный диванчик и растянулась в нём в полный рост. Она надеялась, что здесь не самое интересное место лайнера, и ей удастся расслабиться. Однако именно в этот час открывался доступ к межпланетной связи. И чьи-то шаги послышались у входа в лобби. Конечно, кому-то приспичило поболтать по телефону. Слух Карины обострился от первого же слова: "Итальянский. Спешу сообщить, что встреча с журналисткой прошла успешно", произнёс ващечи мужчина на итальянском. "Я заслужил её доверие". Сердце девушки замерло. Она подтянула ноги к груди. и затаилась. Прислушиваясь к голосу, она пропустила часть разговора, но затем решилась включить диктофон в прослете. Незнакомец был уверен, что в лобби никого нет с шипом итальянского языка. Судя по интонациям, он вовсе не старался говорить тайком. Камаль наверняка знает итальянский, подумала Карина, вспомнив его рассказ о Венеции и своём происхождении. пусть это окажется всего лишь совпадением, но внутренний голос твердил, что ее догадки верны. Карина испугалась собственных мыслей и почувствовала, как внутри все сжалось. Не в силах сдержать любопытства, она осторожно выглянула из-за спинки диванчика. Высокая фигура в длинном черном одеянии вполне могла принадлежать Камалю, но в полумраке лобби и среди листьев шифлера сложно было разглядеть. Неужели это он, прошептала Карина, когда мужчина ушёл. Пусть он говорил о сощих пустяках. Закусив губу, Карина активировала перевод записанного разговора. "О вы, кардинал Затравар, это лишь первая встреча", проговорил монотонный электронный голос. Я не хотел напугать её лишними вопросами, но уверяю вас, высокопреосвященство, она была на Луне. Осталось выяснить, что ей известно о находке Лао Хана. Ну, вот и правда, которую мне так не хотелось услышать. Разочарованно промолвила Карина. Идеальный и волнующий образ Камали мгновенно померк. Мысли вихрем закружились в голове и стали подбрасывать события последних дней. Неприятная правда о командировке на Марс. Приказ высшего руководства, переданный через деда, нелепое похищение в ресторане, предупреждение от таинственного итальянца. Похолодевшими пальцами Карина открыла в браслете анонимное сообщение. Она вновь всмотрелась в наполовину скрытое под капюшоном лицо и узнала глаза Камаля. Шрам на той же брови развеял последние сомнения. Почему она не заметила раньше? Ей стало неуютно от холодной космической пустоты, будто просачивающейся сквозь стекло иллюминатора. Карина свернулась калачиком, прижала озябшие руки к груди и плотно закрыла глаза. Она чувствовала, как подступают слёзы и не сопротивлялась им. В лобе царила прохлада, и вскоре Карина начала замерзать. Голос разума заставил её подняться и взглянуть на датчик температуры. Шкала показывала всего плюс 10 градусов, где хвалёный комфорт для первого класса. Девушка не разобралась, какой увеличить цифру вдвое, поэтому просто закуталась в плед. Зачем Камаль притворялся, будто не знает её? Зачем прислал то пугающее предупреждение? Зачем был с ней так обходителен и мил? Вопросы без ответов раздражали. Но дух журналиста чего-то дремал и не подталкивал её на собственное расследование. Замёрзнуть в лобби вовсе не хотелось, и девушке пришлось вернуться в каюту. Соседка заняла наконец не храпящее положение и мирно спала, чему Карина была весьма рада.